«Это очень долгая история», — ответила Глэдис. «И очень загадочная. Жизнь иногда подбрасывает такие сюжеты, которые не выдумать ей самому удачливому писателю». И Глэдис Палмер посмотрела на своего спутника, щурясь от снега, который летел им прямо в лицо. Сара Фергюсон была удивительно сильной и мужественной женщиной. Она была... Но прежде чем Глэдис закончила фразу, деревья неожиданно расступились, и они вышли на широкую лесную поляну, окруженную деревьями. Чарли поднял голову и остановился как вкопанный. На поляне, возле замерзшего пруда рукотворно-правильной формы, в котором, как говорила Глэдис, когда-то плавали лебеди, стояло маленькое чудо — настоящее швейцарское шале — отличающийся необычайно ухоженным видом и совершенством пропорций. Оно словно было неотъемлемой частью окружающей природы. И даже теперь, когда поляны и лес были укрыты снегом, Чарли был изумлен мастерством архитекторов и строителей, которые выбирали место, чтобы поставить здесь этот удивительный дом. Ничего подобного он не видел еще никогда в жизни, даже на картинах. Шале напоминала бриллиант, вставленный рукой ювелира в оправу леса. Забытый храм, укрытый в чаще от нескромных взглядов посторонних. Чарли почувствовал, как в душе у него нарастает что-то похожее на священный трепет, на благоговение. Вместе с тем ему не терпелось поскорее попасть внутрь, и он сам, того не сознавая, порывисто шагнул вперед и Гладис подвела его к засыпанным снегом ступеням и чарли был поражен обнаружив что они сделаны из мрамора опустившись на корточки он принялся осматривать и ощупывать холодные гладкие ступени и гладис достав из сумки старинный медный ключ чтобы отпереть замок с улыбкой поглядела на него через плечо ты наверное мне не поверишь сказала она но этот дом построили индейцы и местные плотники Правда, тот француз, его звали Франсуа де Пелерен, показывал ему буквально каждую мелочь и учил, как связывать бревна, как подводить фундамент, обрабатывать швы. Вот почему дом выглядит так, как будто его целиком и не разбирая привезли из Европы. Стоило ему только перешагнуть порог, как Чарли почувствовал себя словно в другом мире. Снаружи шале казалось не особенно большим, Но потолки здесь были на удивление высокими, а комнаты — просторными и светлыми, благодаря высоким французским окнам, ведущим на открытую веранду, опоясывавшую шале со всех сторон. В каждой комнате имелся мраморный очаг со сложенными внутри поленьями. Паркетный пол был набран из дубовых плашек, так плотно пригнанных друг к другу, что между ними не оставалось никаких щелей. На полах лежали ковры, а по стенам были развешаны картины в золоченых рамах. Чарли не нужно было даже закрывать глаза, чтобы представить себе элегантных джентльменов и леди в шуршащих кринолинах, которые когда-то заполняли гостиные и скользили по новощенному паркету в стремительном вальсе или кадриле. Солнце, цветы и музыка. Вот о чем Чарли хотел издумать сейчас. И он почти забыл, что на дворе стоит декабрь, а за стенами забывает вьюга. На мгновение он как будто вернулся в прошлое, и ему захотелось остаться там навсегда, чтобы, сидя у очага, без конца любоваться красотой дома, совершенством его пропорциональных комнат и изысканностью их убранства.